По разносились гулки-удары. Корсиков морщился. Охрана антикварного магазина могла поднять тревогу, несмотря на предупреждение о проводимых работах. Кирпичи подались и рухнули в образовавшиеся отверстия. Трофимыч уронил кувалду себе на ногу, выругался и припал к пролому. Темно, как у негров в желудке, и воздух какой-то пыльный. Если эту дверь заложили хотя бы в семнадцатом году, это неудивительно, сказал Корсиков. Они быстро разобрали остатки стены, за которой оказалась полураскрытая дверь. Ишь, даже не заперли.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 — Хе, а черт, не по-нашему написано. — Дай-ка. — Корсаков взял в него бутылку повернулся к свету. — Хеннесси, Тысяча? — он почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Чего — Чего? — насторожился Трофимыч. — Брахло? Корсаков откашился. — Трофимыч, ты хочешь купить этот особняк? — Он хрена он мне, — озадаченно спросил напарник. «Пивную — Пивное устроишь? — ответил Игорь, чувствуя, что сердце забухало так, что вот-вот могло проломить ребра. — Не люблю я пиво, — сказал Трофимыч. — Что с вином-то? —